Глава 7. Громко играла музыка. Тяжелые басы били прямо в голову. В темноте мало что можно было разглядеть. Взгляд выхватил только большой танцпол, столики вокруг и длинную барную стойку. Мелькали разноцветные лампочки, посетители. Танцовщицы и официанты смешались в одну разномастную толпу, а по полу стелился разноцветный туман, от которого у Н начали слезиться глаза, а у меня — чесаться нос. «Не зря мы взяли с собой Джерома. Или он нас, смотря как посмотреть. Но официант проводил нас в закрытую зону для особо важных гостей. Там, к счастью, дыма не было». «Я принесу вам выпить», — сообщил Джером. «И мы с мисс Стюарт остались одни». «Мисс Джинджер», — вдруг подскочила она, «мне срочно надо в дамскую комнату». Не стоило ей так резко вскакивать. Мисс Стюарт, пытаясь удержать равновесие, схватилась за стул. Стул не был рассчитан на такое бесцеремонное применение и упал прямо на ноги проходившему мимо прилизанному красавчику. Извините, она попыталась поднять стул, и это ей почти удалось. Но тут вмешался роковой случай. В острове, видимо, хорошо платили уборщикам, потому что пол был слишком хорошо отполирован. Сексуальная блондинка поскользнулась на таких же сексуальных шпильках и припечатала несчастного парня не только стулом, но и острым локтем. Да так, что вся эта композиция оказалась на полу. Блондин, блондинка и бежевый стул. «Мисс!» – закричал мужчина. «Немедленно слезьте с меня!» Художественный агент – Не художественно всхлипнула. «Простите, мистер!» Все-таки встала она с мужчины и подняла стул. «Я такая неловкая!» А дальше случилось то, чего не ожидала ни я, ни мисс Стюарт. Не видавший виды стул. Пострадавший кое-как поднялся и разглядел обидчицу. В синих глазах ее стояли слезы, и слегка пришибленный мужчина сказал, «Выходите за меня замуж!» И это я собиралась учить мисс Н? да она любую за пояс заткнет. «Всенепременно», — ответила я за нее и повела агента к выходу из вип-зоны. «Только носик припудрим и сразу замуж». «Слушай, а нормальный парень вроде», — поделилась я впечатлениями. «Может, остановимся на нем?» — с надеждой спросила я. «И делать ничего не надо». «Нет», — отрезала пожирательница сердец. Луи лучше. Ей, пожалуй, виднее. В туалете с нами, к счастью, ничего интересного не приключилось. Мисс Стюарт сломала замок на двери кабинки. Та не желала открываться на себя, а ей нужно было открыть ее именно так. Потом она долго не могла включить сенсорный кран, и когда Энн приставила пальчик непосредственно к отверстию, из которого должна была литься вода, кран, наконец, заработал. Так уж случилось, что рядом с ней в этот момент стояла препротивная рыжая девица с неприлично большой грудью и длинными ногами. Эта самая девица, когда вошла, окинула нас презрительным взглядом. и теперь красила красной помадой свой большой красный рот. Собственно, струя воды, что полетела прямо на нее, немного подправила ей и макияж, и прическу, и даже платье. Из красного оно стало бордовым. Во избежание дальнейших недоразумений, а именно банальной женской драки, я быстренько оторвала большой кусок бумажного полотенца и принялась помогать рыжей, «Устранять последствия душа». Она так растерялась, что почти не сопротивлялась, только хлопала ртом от обиды. «Бежим!» – сделала я, мисс Стюарт, страшные глаза. И, о чудо, она меня поняла. Инстинкт самосохранения – великая вещь. Джером сидел за столиком. Напротив него стояло несколько бокалов с виски. Я присела рядом с мужчиной, мягкий кожаный диван принял меня в свои объятия. Энн заняла счастливый стул и залпом осушила бокал. Я последовала ее примеру. Джером, пораженный представшим зрелищем, переводил взгляд то на меня, то на мисс Стюарт. Потом хмыкнул и также в один глоток выпил свою порцию спиртного. а мисс Стюарт уже замуж позвали доверительно сказала я мужчине кстати вдруг серьезно посмотрел на меня джерри что это за фарс с вашей свадьбой а махнула я рукой быстренько поженимся получу свой выигрыш потом быстренько разведемся и вуаля я богатая свободная женщина снова томно посмотрела на джерома пойдемте лучше танцевать «Я столько лет пыталась сюда прорваться, надо же понять, стоило ли оно того?» «Пойдемте», — сказал через некоторое время Джерри, обалдевший от моих откровений. А мисс Стюарт выпила еще одну рюмку. «Я вас тут подожду», — сказала блондинка и опрокинула третью. «Джи», — шепнул мне на ушко Джерри, — «а ее можно вот так оставлять?» Я снова посмотрела на мисс Стюарт. Она методично уничтожала виски. «Можно», — ответила я, — «она все равно далеко не уйдет». На таких-то каблуках, да с непривычки. Джером все-таки шикарный мужчина. Он очаровательно крутил попой в такт веселой музыки и также очаровательно улыбался. Я пыталась не отставать и радостно вторила ему. Моя улыбка была не менее счастливой, и изгибалась я не хуже танцовщиц. В общем, мы прекрасно проводили время до того самого момента, пока я в особо чувственном движении не толкнула бедром какого-то мужчину, который стоял ко мне спиной. Я, конечно, извинилась и попыталась уйти. Как оказалось, в своем страстном танце я продефилировала довольно далеко от Джерома, но сраженный моей грациозностью мужчина схватил меня за талию. «Куда же вы?» Наклонился ко мне незнакомец и развернул к себе лицом. "Вы?" вскрикнули мы одновременно. "Мисс Уитлок, что вы делаете в клубе, когда через несколько часов у вас завтрак с императором?" "Танцую", рыкнула я на него. "Не видите, что ли? Вы немедленно едете домой", заявил Кларксон. "С чего бы это?" возмутилась я. Гейбл подошел к нам Джерри. «А я уже испугался, что у меня уводят Джи», — заулыбался мужчина. «Джи, значит?» — прищурился Кларксон. «А позволь спросить тебя, Джером, что ты делаешь в обществе мисс Уитлок?» «Танцую», — удивленно ответил Джерри. «Джи, детка!» — раздался вдруг радостный голос. «Ты или это?» Я повернулась и увидела Кевина, того самого охранника, с которым мы... Провели немало времени у порога клуба. «Кевин!» — прыгнула я ему на шею и поцеловала в щеку. «Как я рада тебя видеть!» «Мистер Томпсон, поставьте мою невесту на пол!» — рявкнул Кларксон. «Что за заявление?» «Гейбл?» — повернулся к звезде Кевин. «Все так же, держа меня одной рукой на весу». «Ты женишься на Джи? Интересно, откуда охранник знает репортера?» «Он хочет присвоить половину моих денег», — сдала я Кевину душку. «Гейбл», — покачал мой давний приятель головой. «Ты разорился?» Но Кларксон не успел ответить. Вдруг резко выключилась музыка, потом погасли лампы, и какой-то очень нервный диджей объявил. «Уважаемые гости!» «Поет Энн Стюарт!» Я спрыгнула с рук Кевина. Мы с Джерри переглянулись, и, взявшись за руки, побежали к сцене, оставив Кларксона и охранника ошарашенно смотреть нам вслед. «Я не могу жить!» — громко вопила певица. «Если жить мне без тебя!» Уши закладывала. Нет, но неужели так сложно было отказать изрядно выпившей леди? «Моя звезда!» — выдохнул мужчина у сцены, в котором я признала пострадавшего от удара стулом. «Энн!» – взобралась я на сцену и отобрала микрофон. «Ты что творишь?» – я стащила ее с постамента. Диджей не растерялся и включил музыку, играющую до триумфального выступления мисс Стюарт. «А мне Алекс разрешил?» – удивленно воззрилась она на меня. «Какой еще Алекс?» «Сейчас появится хозяин клуба!» и нас с позором выгонят отсюда. «Алекс Тернер!» — подошел к нам поклонник таланта Энн. «Позвольте представиться!» — поцеловал он мою руку. «Хозяин этого заведения!» «Алекс! Опять этот Кларксон! Преследует он меня, что ли?» «Гейбл!» — улыбнулся мужчина. «Ты что-то хотел?» «Хотел!» — крикнул репортер. «Ты ведь хочешь отправить этих мисс домой?» «Я не хочу домой!» — возмутилась мисс Стюарт. «И я не хочу», — добавила я. «Алекс», — подошел к нам Кевин. «Знакомься, Джинджер Уитлок или просто Джи?» Мой приятель радостно улыбался. «Та самая Джи?» — удивился хозяин заведения и расхохотался. «Ну надо же! Очень рад!» «Да что здесь происходит?» — рассвирепел Кларксон. «Мне надо выпить», — ответила я. «Джерри». «А у нас есть еще виски?» «Нет», — извинительно ойкнула мисс Стюарт. «За счет заведения», — сообщил Алекс. «Кевин, проследи». Мой приятель ушел за выпивкой. «Джерри, значит?» Сверкнул глазами Габи и заявил. «Вот пусть Джерри и везет вас завтра во дворец». Напугал. «Ой, не могу». Видимо, что-то такое скептическое отразилось на моем лице. потому что Кларксон, бросив на меня еще один злобный взгляд, сказал Джерому «Завтра поговорим». Кивнул Алексу, Кевину и Н развернулся и зашагал на выход. «Джи, Алекс, Джером, мисс!» — вернулся Кевин. Н, кокетливо улыбнулась блондинка и слегка пошатнулась. Алекс подхватил свою звезду и радостно ей улыбнулся. Н, согласился Кевин. «Прошу за мной!» Мы веселым паровозиком пошли за ним. Джерри, остановила я соседа. А откуда Кевин знает Кларксона? Так они вроде бы учились вместе, объяснил мне Джером. На охранника? Я даже остановилась. Почему на охранника? Удивился Джерри. Они же финансисты. Репортера и охранник учились на финансистов. Мисс Стюарт заделалась певицей, а я собираюсь замуж ради денег. и танцую с приятелем жениха в острове. Все ясно. Мир сошел с ума. Слезали, выпили, закусили. Алекс учил нас пить текилу. Раз, два, три. Мы опрокинули уже, наверное, пятую рюмку. Я держалась огурцом. Мисс Стюарт тихо посапывала на плече Алекса, Джерри и Кал, А Кевин, единственный в нашей компании, не пил. Охранник же, ясное дело. За столиком напротив, в абсолютном одиночестве, сидел Кларксон. Он не спускал с нас суровых глаз и пристально следил за количеством спиртного, которое мы потребляли. Когда мисс Стюарт заснула, он немного расслабился но пересесть к нам отказался. Я не особенно расстроилась, но пару раз поперхнулась под рентгеновским взглядом жениха. Чего он вернулся? Видимо, наше веселье не давало ему покоя. «Мистер Томпсон», — подошел к нам официант, «у нас небольшая проблема. Что случилось?» — напрягся Кевин. «В женском туалете драка», — тихо ответил парень. «Но я расслышала. Естественно, я не могла остаться в стороне». Кровь кипела. Смелости мне было не занимать, еще бы, после такого количества алкоголя. И я, не спрашивая разрешения, пошла за Кевином. Без меня там совершенно точно не обойдутся. И кто, вы думаете, буянил? Ну, конечно, та самая рыжая, облитая нами девица. Ее еще недавно идеальные локоны спутались в один большой колтун. Тушь растеклась. Сделав ее похожей на симпатичного медведя Из лесов одной из планет империи А платье было эротично порвано Общий вид у леди был грозный Пострадавшая представляла собой еще более печальное зрелище Миниатюрная брюнетка в маленьком черном платье Почти таком же, как на мне Закрывала рукой внушительный синяк на скуле Правый глаз ее уже заплыл Я хмыкнула Рыжая повернулась на звук. Ноздри ее угрожающе раздулись. «Ты!» – заорала она. «Я убью тебя!» И эта ненормальная кинулась прямо ко мне. Тут-то я поняла, что неспроста она напала на ту девушку. Она ее перепутала со мной. Кевин бросился ей на перерез. Я, пользуясь этой небольшой форой, побежала обратно к вип-зоне. Судя по громким крикам сзади, Рыжей практически удалось вырваться. «Что за несправедливость?» – думала я. «Обливала-то ее Энн, а все шишки мне...» Меня настигали. Я прибавила скорость и налетела на Кларксона. «Бежим!» – крикнула я ему в лицо, схватила его за руку и, резко сменив траекторию, побежала на выход. Мы достигли финиша очень быстро, остановились... Я отпустила звезду. Кларксон повернулся ко мне и неожиданно ласково улыбнулся. На всякий случай сделала шаг назад. Подействовала, он перестал улыбаться. «Мисс Уитлок, у вас железная хватка», проговорил слегка запыхавшийся мужчина и потер ладонь. «Спасибо», — поблагодарила. «Я вся в папочку, гордо подбоченилась». Вообще-то это не было комплиментом. Засмеялся мужчина. «Вы, надеюсь, домой?» «Пожалуй», — согласно кивнула я. «А как же мисс Стюарт?» Стало немного страшно за спящего на Алексе агента. «Отвезу вас домой и вернусь за мисс Стюарт», — сказал подозрительно покладистый Кларксон. «Лучше я подожду вас в машине», — просительно посмотрела на него я. «Мало ли что, вы правы». — сказал репортер и проводил меня к своему авто. Он не пил, потому что был за рулем. Вообще странное дело. Зачем в таком случае было идти в клуб? Но я девушка воспитанная. Я таких вопросов задавать не стала. Вдруг у него кончится приступ человеколюбия, и он сдаст меня той рыжей. Кто его знает, на что он способен? На всякий случай закрылась изнутри. С трудом нашла на панели нужную кнопку. А в том мистера непонятно с чего вдруг финансиста, конечно же, было суперсовременным. Черный зализанный монстр. Страшно представить, сколько это стоит. Откуда у него такие деньги? Или я не первая победительница конкурса, у которой уводят половину приза? А может быть, это отработанная схема? Может быть, они так экономят бюджет? «Боже мой, да я раскрыла аферу века!» Я тщательно обдумывала свою мысль. В голове роилось множество предположений. Одно другого краша. Мистеру Кларксону отводилась ведущая роль в триллере, который рисовало мое больное воображение. Он, одетый в черно-белый полосатый костюм и старомодную шляпу, сидел напротив императора с длинной сигарой во рту. и раздавал карты. Играли они в покер. Ставка была связанная и с кляпом борту молодая, практически невинная и бесспорно прелестная девушка, то есть я. Кто-то постучал в окно. От неожиданности я подпрыгнула и ударилась головой о крышу. Сработала сигнализация. Машина истошно заорала. С перепугу я принялась нажимать на все кнопки, Меня облило минеральной водой, громко заиграла музыка, машина радостно загудела и включился двигатель. грёбаный суперкар!» — взвыла я и таки открыла дверь. «Вы страшный человек, мисс Витлок, – заявил Кларксон и закинул в салон бесчувственное тело мисс Н.